Осенью, когда десятки вернулись из степи, Франка вызвал капитан гагрет Он накинул Франка сосредоточенным взглядом и неожиданно метнул ему что-то через стол. Франк машинально поймал предмет. Это оказался сержантский шеврон. — У меня забирают десятника из второго десятка. Тебя представлю сегодня за ужином. Франк поднял удивленные глаза, но капитан молча смотрел на него. Франк захлопнул рот, отдал честь и вышел. Зима прошла в изнурительных тренировках. Временами накатывала тоска, но ни сил, ни времени поддаваться ей особо не было. Тут еще в крепости Грон открыл что-то, что назвал «академией», и Франка тут же взяли в оборот, так как он пристрастился в свободное время торчать в комнате об учителей. Те и настучали на Франка Сиборну, на которого Гронт повесил это дело, как на знатока философских трактатов. Франк раз семь мельком видел командора Грона, и два раза тот даже был на его занятиях, но подойти и поговорить не приходило в голову. Наконец пришла весна. Грон ждал его, сидя в седле. Когда Франк подскочил к командору, предусмотрительно остановившись в недосягаемости крепких зубов хитрого упрямца, Гро накинул его спокойным взглядом и приказал, «Догонишь по пути. Сам плюс три человека. Эскорт. Едем недолго». И, тронув коня, неспешно двинулся в сторону ворот. Франк стиснул зубы, чтобы не выглядеть глупо перед бойцами линейных сотен, и бегом рванул к казарму. Через два часа он уже занял место в и колонне Командора. В Элор они прибыли к началу лета, Когда белоснежные стены города показались из-за поворота дороги, Гронт подозвал Франка к себе, сумрачно улыбнулся и произнес. — Ну что, сын Базилиуса, научился драться? Франк улыбнулся уголками рта и еле заметно кивнул. Гронт хлопнул его по плечу. — Вот что, милый, считай себя в бессрочном отпуске. — Если надумаешь, вернешься. — Нет, останешься дома. Франк помолчал, потом спросил, «Я уже в отпуске?» «Да». «Тогда два вопроса, Грон», — тот кивнул, «а ты бы хотел, чтобы я вернулся?» «Не знаю, парень», — чуть подумав, ответил Грон, «стоит ли тебе это говорить, но...» «Да, мне нужны такие командиры, но запомни, на тебе долг крови перед твоей страной, так что думай». «И второе», — помедлив сказал Франк, — «как ты относишься к моей сестре? В казармах ходили разные разговоры». Грон нахмурился. «Если ты думаешь, что с ее помощью я хочу...» Франк резко мотнул головой. «Нет, я спросил не об этом». Грон помолчал, потом осторожно ответил. «Мне кажется, что она единственная женщина, с которой я мог бы связать свою судьбу. Но знай...» Этого никогда не будет. Когда Франк вышел за дверь таверны, в которой остановился Грон, он улыбался. Грон был прав, на нем лежал долг крови, и он знал, как выполнить его наилучшим образом. Чтобы это сделать, надо отдать Элигии наилучшего Базилиоса, а он знал, где его найти. Дома его ждал полный восторг. Мать, которую за время его отсутствия задвинули на самые задворки дворцовых интриг, просто взлетела от счастья. Правда, с вернувшимся сыном она пробыла не более получаса, тут же укатила во дворец, восстанавливать утраченные реноме. Больше всех радовалась няня. Он два дня нежился в постели, объедался фруктами, а потом надел новую тунику и тоже поехал во дворец, в нижние покои. Молодежь встретила его несколько отчужденно. Он даже слышал, как кто-то пробурчал «Явился, сын Базилиуса! Где только прыщи свои потерял!» Франк улыбнулся про себя. Чему-чему, а терпению сержант Смив его научил. Посидев чуть-чуть, он взял в руки Кеофару и стал наигрывать простенькие, но приятные мелодии. Народ навострил уши, а потом стал перебираться поближе. Когда Франк запел... Песню дружно подхватили, и он почувствовал, как отношение к нему начинает меняться. Подошло время обеда. Все поднялись и пошли к дверям в обеденный зал, и тут от дверей раздался голос, от которого у него дрогнуло сердце. — Ба! Маленький сын Базилиуса! Где же ты столько пропадал? Франк улыбнулся и произнес. — Здравствуй, Беллона. Она подошла к нему, все такая же рослая, крепкая и гибкая, и окинула его насмешливым взглядом. — А ты изменился, не знаю, правда, насколько. Народ замер, с любопытством ожидая, что будет дальше. Франк, продолжая улыбаться, отложил Кеофару, поднялся и произнес — В чем-то изменился, а в чем-то нет. Она впервые взглянула на него снизу вверх и спросила — А в чем да и в чем нет? Я избавился от прыщей и слегка подрос. Но я все так же хорошо пою и играю на кеофаре, и ты мне по-прежнему нравишься. Встреча с сестрой прошла неожиданно тепло. Возможно, это была заслуга Грона. Во всяком случае, из ее личных покоев он вышел обладателем собственных покоев во дворце, о чем раньше страстно мечтал, но не мог даже надеяться».